Варвара отрезала кусок булки и, заслушавшись затейливых речей Володина, держала нож в руке. Острие сверкало. Передонову стало страшно. А ну, как вдруг зарежет! Он крикнул «Варвара, положи нож!» Варвара вздрогнула. «Чего кричишь, испугал?» — сказала она и положила нож. «Ведь вы знаете, у него все привереды» объяснила она молчаливому Приполовенскому, видя, что он поглаживает бороду и собирается что-то сказать. «Это бывает», — сладостным и грустным голосом заговорил Приполовенский. «У меня был один знакомый, так тот иголок боялся, все боялся, что его уколют, и иголка уйдет во внутренности» и ужасно боялся, представьте, как увидит иголку. И раз начавший говорить, уже он не мог остановиться, и все на разные лады пересказывал одно и то же, пока его не перебил кто-то, заговорив о другом. Тогда он опять погрузился в молчание. Грушина перевела разговор на эротические темы. Она рассказала, как ее ревновал покойник-муж, и как она ему изменяла. Потом рассказала слышанную от столичного знакомого историю о любовнице некоего высокопоставленного лица, как она ехала по улице и встретила своего покровителя. Она ему кричит. «Здравствуй, Жанчик!» «Это на улице-то!» — рассказывала Грушина. «А вот я на вас донесу!» — сердито сказал Передонов. «Разве можно про таких знатных лиц такие глупости болтать?» Грушина испуганно залепетала. «Да ведь я что ж, мне так рассказывали? За что купила, за то и продаю?» Передонов сердито молчал и пил чай с блюдечка, налегая на стол локтями. Он думал, что в доме будущего инспектора не подобает непочтительно говорить о вельможах. Он злился на Грушину. Еще досадовал его, и был ему подозрителен Володин. «Что-то уж слишком часто» — называл он Передонова будущим инспектором. Один раз Передонов даже сказал Володину. «Что, брат, завидно, небось? Да, вот ты не будешь инспектором, а я буду». На это Володин, придав своему лицу внушительное выражение, возразил «Всякому свое, Ардальон Борисович, вы в своем деле специалист, а я в своем». «А Наташка-то наша», — сообщила Варвара, — «от нас прямо к жандармскому поступила». Передонов вздрогнул, и лицо его выразило ужас. «Врешь!» — вопросительно сказал он. «Ну вот, чего мне врать?» — ответила Варвара. Хоть сам поди к нему спроси. Это неприятное известие, подтвердила И Грушина. Передонов был ошеломлен. На скажет, чего и не было. А жандармский наус намотает и, пожалуй, напишет в министерство: Это скверно.